Папе прокашлялся, но не сказал ни слова. Я стоял перед ним, очень возбужденный, и говорил очень быстро. Когда я описал свое столкновение с ковбоем на дороге возле дома, папе тихонько выругался. Надо было тогда же сказать мне, сказал он. Да я просто не мог, очень боялся. Он поднялся на ноги и несколько раз обошел вокруг поваленного дерева. Он убил у них сына и украл дочь, произнес он как бы про себя. О, Господи. «Что нам теперь делать, папе?» «Дай подумать». «Как ты думаешь, Хэнк где-нибудь всплывет?» «Не всплывет. Этот мексиканец ему брюхо распорол. Тело пошло прямо на дно. И его, наверное, уже сожрали эти сомики, где-нибудь ниже по течению. Теперь от него уже ничего не осталось». Как бы все это было неотвратительно, но я почувствовал некоторое облегчение. У меня не было никакого желания вновь увидеть Хэнка. Я вспоминал его всякий раз, когда приезжал через мост. Мне снился его вздувшийся труп, всплывающий из глубин реки, и это пугало меня до смерти. «Я что-то не так сделал?» — спросил я. «Нет». «А ты кому-нибудь расскажешь?» «Не-а, не не думаю «Давай-ка пока про это забудем. Потом еще поговорим». Мы опять уселись на дерево и стали наблюдать за рекой. Папе пребывал в глубоких раздумьях. Я пытался убедить себя, что мне теперь должно здорово полегчать, раз уж я в конце концов рассказал кому-то из взрослых о смерти Хэнка. Через некоторое время папе произнес. Хэнк получил то, на что сам напрашивался. И мы об этом никому не станем рассказывать. Ты единственный свидетель, так что тебе нечего больше об этом волноваться. Это будет наш секрет, и мы его унесем с собой в могилу. А как насчет мистера и миссис Спруил? Если они об этом не узнают, так и переживать не будут. А бабке ты расскажешь? я, не, никому не расскажу. Знать будем только ты и я. Такому соглашению я мог доверять. Мне и в самом деле стало легче. Я разделил свой секрет с человеком, который, несомненно, мог выдержать эту ношу. И мы с ним приняли решение навсегда похоронить тайну Хэнка и Ковбоя. Отец в конце концов приплыл в плоскодонки мистера Джеттера. Навесного мотора на ней не было, но плыть в ней было легко по причине сильного течения. Он пользовался веслом, как рулем. Причалил он под мостом, прямо под нами. Потом они с папой вытащили лодку из воды и на руках дотащили ее посуху до грузовичка. Потом мы направились обратно по дороге, идущей к Летчерам. Там мы сняли лодку и вытолкнули ее к подступавшей воде. Потом мы все трое забрались в нее, перемазав все ноги в грязи. Взрослые гребли, и мы плыли над бывшей дорогой, в двух футах над землей, мимо рядов затопленного хлопчатника. Чем дальше мы плыли, тем глубже была вода под нами. Поднялся ветер, он сносил нас в заросли хлопка. Папе и отец поглядывали на небо и качали головами. Все летчеры уже собрались на их передней веранде, со страхом ожидая нашего приближения и следя за каждым нашим движением пока лодка пробиралась по новоявленному озеру, окружавшему их дом. На веранде вода заливала пол, по крайней мере, на фут. Лодку подвели прямо к фасаду дома, и мистер Летчер ухватился за борт и подтянул ее вплотную к крыльцу. Он сейчас стоял по грудь в воде. Я посмотрел на перепуганные и грустные личики, взиравшие на нас с веранды. Одежда на них была еще более грязной и рваной, чем когда я их видел в последний раз. Все тощие кожи до кости, видимо, голодают. Те, что помоложе, сумели улыбнуться, и я вдруг почувствовала себя очень важно и уверенно.